ВИЕНА ДЕЙ РЕНДОЛ ПОСЛЕДНИЯ РОЗА ШАНХАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕЙ МАТЕРИ НОЯБРЬ 1950-го, МАРТ 2018 И РЕЙМОНДУ РЕНДОЛУ ЯНВАРЬ 1933 ИЮНЬ 2017 Примечание автора Несмотря на то, что в этой истории рассказывается об исторических событиях, она представляет собой художественный вымысел. Имена персонажа организации события, даты и происшествия не претендуют на достоверность или вовсе являются плодом моего воображения. Глава первая. Осень 1980 года. Отель Мир. Шанхай. Мне 60 лет. Я предприниматель-филантроп и много пережившая женщина. Я тщательно продумала свой наряд для сегодняшней встречи. На мне чёрный кашемировый кардиган, жёлтая с вышивкой блузка, чёрные брюки и обувь, пошитая на заказ. Я всем сердцем надеюсь, что выгляжу утончённо и скромно, как и подобает беспечному миллиардеру. Я разворачиваю своё инвалидное кресло и продвигаюсь от одного восьмиугольного стола к другому. Прошло много времени с тех пор, как я была здесь в последний раз, и отель, кажется, приветствует меня как старинного друга. Стены, отделанные панелями из каштанового дерева, чёрно-белые гравюры и золотая люстра, свисающая с потолка, как сверкающее птичье гнездо. Здесь, конечно же, больше не слышны незнакомые джазовые мелодии, гневные крики не его уверенный голос. Как-никак прошло уже сорок лет. Наше прошлое, мой свет, мои слезы, ускользнуло от меня навсегда и его уже не вернуть. Но я надеюсь, что сегодняшний день все изменит, и я, наконец, обрету покой. Я решила подарить этот отель, эту культовую достопримечательность, построенную британцам находившуюся под контролем нескольких правительств, а теперь являющуюся моей собственностью, американскому документалисту, с которым сегодня встречаюсь. Я попрошу её только об одном – снять документальный фильм. Это необычная сделка, совершенно для меня невыгодная, но мне всё равно. Документалист перелетел океан, чтобы увидеть меня, и я с нетерпением жду нашей встречи. Я останавливаю своё инвалидное кресло у чёрного столика возле каринфских колонн, Мне не стоило бы нервничать, но сердце неистово колотится. Неужели я забыла принять лекарство сегодня утром? Не могу вспомнить и, кажется, не могу сдвинуться с места, захваченное потоком воспоминаний».